Глава 7 Закрытый сектор, планета сивилла, Снежные горы, город Дворфов, Великий лес. Площадь Бурлила. Бурвидус, окруженный толпой слушателей, пел как соловей. Я не стал слушать его проповеди, а направился по своим делам. Я и так ушел, можно сказать, не попрощавшись. По дороге городу Дворфов дал команду Градиилу купить повозки Дворфов, а Орочи продать. В отличие от городов-людей, все остальные расы жили закрыто и обособленно. Для прохода в город дворфов нужно было иметь вескую причину, и она у меня была. Я шел на переговоры. Стражником на входе в город я представился графом Тохрангором и потребовал встречи с членами совета. «Я прибыл, чтобы провести переговоры», — заявил я. На что бородатый коротышка с алебардой, усмехаясь, явно чтобы покуражиться, ответил, чтобы я пошел погулять. — Старший стражник спит. Вот когда проснется, тогда нужно приходить, — заявил дворф и ощерился. Он чувствовал свою власть не пущать и нагло пользовался ею. — Что ему графы и бароны людей? — Он на воротах царь и бог. Я усмехнулся и, схватив бога ворот за шиворот, затем ухватил второго наглеца, что осмелился смеяться во весь свой немаленький рот. Не слушая их возмущенные вопли, вышвырнул за спину не особо заботясь о том, целые они будут или нет. Перефразируя поговорку, кто к нам по-хамски обратится, тот по-хамски получит по морде или еще по какому-то сакральному месту. На вопли дурни с алибардами я обращать внимания не стал, а ударом ноги выбил створку ворот и шагнул в сумрак притвора. Из караулки выбежали растерянные стражники и, наставив на меня свои алебарды, выстроили ощетинившуюся остриями стену. Кто-то тут же ударил в тревожный колокол. «Ну вот, другое дело», — удовлетворенно подумал я, «а то устроили, понимаешь, бюрократию. Приди позже, запишись на прием». «Я к членам совета на переговоры!» — зычно крикнул я. «Проводите». «Держи его!» Раздались вопли со спины. Я оборачиваться не стал. «Кто тут старший?» — крикнул я, обалдевшим от моей наглости дворфом. Они поверить не могли, что я выше по их ворота. «Ну я, старший!» «Чего надо?» — вышел вперед Дворф в золоченом доспехе. «Я уже сказал, что мне надо», — ответил я. «Вы что, такие правила? Чем дурнее Дворф, тем выше он по должности!» «Взять его!» — рявкнул разъяренный подколкой старший. И толпа коротышек с воплем «Ова-Ова!» ринулась на меня. Пришлось уйти в боевой режим, отобрать алебарды и выкинуть всех за ворота после чего вышел из боевого режима и направился в караулку, из которой был запасной выход в город. Выносить вторые основные ворота я не стал. Подумал, что это будет слишком. В караульном помещении находился один из дворфов, молоденький с редкой рыжей бородкой. Он, не переставая, бил в колокол. «Я пройду?» — спросил я, и он растерянно кивнул, продолжая при этом бить в колокол. Я прошел мимо дворфа, стоявшего с разинутым ртом дальше через караулку и вышел через стальные двери в город. Здесь горели магические светильники. По улице, или лучше сказать, коридору, вырубленному в скале, неслась толпа вооруженных дворфов. Я посторонился и крикнул. «Быстрее! Там нападение! Демон!» И толпа вооруженных обалдуев принеслась мимо. «Кто там?» — спросил отставший толстый бородач. «Демон!» — повторил я и пошел дальше свернуло первого поворота направо. Жилых домов тут не было, сплошные мастерские. С вывесками иголок, сёдел, ножей, брони, мебели. Всё это было вырублено в скальном массиве, и мастеровые выглядывали из мастерских и друг у друга спрашивали, что случилось. «Ну, словно норы», — подумал я. «Как так можно жить? Словно крысы или кроты?» «Демон на город напал», — удовлетворил я их любопытство. «Прячьтесь!» «Один, что ли?» Не поверил старый кузнец. Был он весьма колоритен. Широкие плечи, непомерно длинные руки и волнистые, почти белые волосы удерживаются цветной веревочкой на голове. Рукава чистой рубахи засучены по локоть. «Один», — подтвердил я, — «красный, с рогами». Он ворота вышиб и проник вовнутрь. «Я еле спасся». «А ты кто?» — спросил дворф. «Я граф Тох Рангор. Прибыл на переговоры к членам совета». Не проводишь, уважаемый. У меня важное сообщение для их превосходительств и подарок для города. В это время с центральной улицы раздался многоголосый воинственный вопль. Послышался топот множества ног и бряцанье оружия. Держи его, держи! А кого держать? Чужака? Вот видишь, невозмутимо сказал я. В город проник. Ну так как, отведешь? А что за подарок? Недоверчиво поинтересовался кузнец. Он вертел головой из стороны в сторону. — А это секрет. Но я тебе, уважаемый, его покажу. — Пойдем к тебе, — заговорчески ответил я и заинтересовал Дворфа. — Не пожалеешь. — Ну ладно, заходи, — махнул рукой кузнец и отступил, открывая дорогу в кузницу. Я прошел и огляделся. Большая кузница с горном. Куча заготовок на полке у горна, чисто прибрано, просто загляденье. — Ты один, что ли? — спросил я. Сегодня один сын на рынке торгует. — Хорошо у тебя тут, уважаемый. Впервые вижу в кузнице такой порядок. Польщенный похвалой дворф зарделся и подобрел. — Это да. Я люблю порядок. — Ну так что там за секрет? — Вот тебе, уважаемый, открою, — ответил я. Мимо кузницы с криком «Ова! Ова!» пронеслась толпа и скрылась. Я подождал, пока шум стихнет, и достал руну. У кузнеца глаза полезли на лоб. «Откуда она у тебя, Хуман?» — пораженно пробормотал он. «Дело в том, уважаемый, — начал я свой рассказ, — что я много путешествую, однажды попал я в далекие края, где живут гномы, которые здесь называются дворфами, и один глиндар, глава пятых ворот, передал мне эту руну для своих соотечественников, потерявших родину. Вот эту реликвию я и хочу передать вашему городу». «Да что же мы тогда тут стоим?» — вскричал кузнец. Он пришел в сильное возбуждение. — Пошли быстрее. Я проведу тебя к членам совета. Генерал Маруис — мой дальний родственник. Высоко поднялся по карьерной лестнице. — А короткая дорога есть? — Не хочется по пути на демона напороться, — спросил я. — Есть, конечно, есть. — Пошли. По дороге расскажешь, как там живут. — Так же, как и мы. — Нет, по-другому, уважаемый. Мы вышли из кузницы, зашли в подворотню и спустились по ступенькам еще ниже в туннель. По нему зашагали в одиночестве. Там гномы разделены на дома. Я знаком с главой пятого дома. Глендаром Грендаром. Чем меньше номер ворот дома, тем ближе он к престолу короля. Есть там гильдии, гильдия магов, гильдия горных мастеров, гильдия военных, и каждый гном состоит в своей гильдии. К сожалению, госпожу Биоту они не почитают и ведут войны с народом дзирдов. А там правят бабы. «Бабы! Во как! Значит, наши летписи не рот «Да, бабы! И они чёрные, как уголь! Чёрные! Надо же!» «Да, чёрные! И мужчины у них на побегушках!» Я хотел рассказать дальше, но Дворф поднял руку. «Пришли, граф!» — перебил меня кузнец. «Ты всё очень интересно рассказываешь, но сейчас помолчи и послушай меня. Мы выйдем в подвале здания совета. Ты молчишь!» — Говорить буду я! — я кивнул. — Хорошо, как скажешь. В здании совета царила чехарда. Воины выстроились в холле и перекрыли вход. За их спинами зычно командовал толстый дворф. — Это член совета, генерал Марувис! — прошептал кузнец и поспешил к дворфу. — Ты чего тут толчишься, сувирус грозно спросил кузнеца генерал. — И кто это с тобой? У нас чрезвычайное положение! Чужак в городе! «Демон, что ли?» «Демон!» «Почему ты решил, что демон?» «Да вот господин граф его видел и спасался от него!» Генерал вытаращился на меня. «Так это демон, значит!» Пробормотал он. «Матерь Биота! Дожили!» «Вот почему он смог выбить ворота и пройти сквозь стражу!» «Спасибо, граф, за ценную информацию, но что у вас за дело?» «Нам сейчас, как видите, некогда!» Кузнец приблизился к генералу и зашептал ему на ухо. Тут слушал, и глаза его становились все шире и шире. Он начал что-то говорить горячо кузнецу, и я понял, что аудиенция может отсрочиться. Пока еще найдут демона, пока его победят, но я-то знал, как трудно найти в темной комнате черную кошку, когда ее там нет. Поэтому решил помочь коротышкам. Создать иллюзию демона прямо за спинами вояк. Генерал увидел появившегося из воздуха демона, и не растерявшись, Зычно скомандовал «Ирт, кругом! В атаку!» И первым с ревом оленя перед схваткой за самку ринулся в бой. С другой стороны, с воинственным кличем «Ова», который почти разорвал мои ушные перепонки, на демона устремились воины с алебардами наперевес. Я при этом подумал о второстепенных вещах. Зачем дворфам в городе использовать алебарды? Неудобно же! В это время орава-коротышек пролетела демона, сбила с ног и затоптала своего генерала и понеслась дальше к стене. Ова стало тише, а я вошел в боевой режим. Поднял генерала, отобрал у него его молот, который он не выпустил из рук. Для порядка ударил в глаз, чтобы было видно, что он сражался с демоном. И затем разбросал его войско. Вышел из боевого режима и полюбовался на побоище. Дворфы валялись на полу и стонали. В углу сидел, держась за подбитый глаз, генерал в помятой броне, а демон открыл пасть, полную зубов, и ревел. Тут в бой вступил я и, смело бросившись на демона, поверг того на пол, после чего иллюзия развеялась. Я помог подняться генералу, подлечил его и восторженно заявил. — Вы, уважаемый Глент, настоящий герой! — Да что вы! — смутился Дворф. — Это вы, герой, победили демона! — Бросьте скромничать, господин генерал! Вы своим молотом разнесли ему череп. Я только добил умирающего. А он вам всего синяк под глазом поставил. Я такое вижу в первый раз. Договорить да я не успел, меня прервал громкий радостный вопль. «Вот он!» Неожиданно раздался крик от входа в зал совета, и мы с генералом обернулись. В пае совета вбежало несколько дворфов. В одном я узнал старшего охраны на входе в город. «Держите нарушителя!» И дворф на всех парах кинулся ко мне. Я спрятался, если так можно выразиться, за спину генерала и потолкнул того к дворфу. «Шимандус, ты чего разорался и почему ушел с поста? Я нарушителя ловил. Вот он!» Дворф обличающе ткнул в меня пальцем. «Этот Хуман, будь он проклят, выломал ворота в город и расшвырял нас и пробрался тайком в зал. Мы его по всему городу ищем!» «Это правда, господин граф?» «Нет, конечно», — искренне соврал я. Я вошел в город, когда зазвонил колокол охраны. Демон расшвыривал воинов. Я прибежал в караулку, там стоял воин и бил в колокол. Я его спросил, можно войти? Он кивнул, я и вошел. Потом шел, шел и встретил этого уважаемого дворфа. Я показал на кузнеца. Рассказал ему о деле, что меня сюда привело. Он согласился проводить меня в зал совета. «Да вот он, тот воин, что бил в колокол. Его спросите». «Это он разрешил мне войти?» Я указал на Дворфа, вовсю глазеющего на меня. Генерал посмотрел на стражника. «Хирдман, как твое имя?» — строго спросил он. руин Бумарус, господин генерал». Я видел этого Хумана. Он спросил разрешения пройти. Я вроде разрешил. «Простите, господин генерал». руер новобранец, проходящий курс молодого бойца. Ничего, Руир, все нормально. 10 суток каторжных работ. Старший сторожевой Шимандус, трое суток ареста без ели и мяса. Наведите тут порядок, бездельники. Вот, господин граф, с кем приходится иметь дело. Одни бабы с бородами, тфу. Да что вы такое говорите, господин генерал, сплеснул я руками. Это отличные бойцы, они мужественно без страха сражались с демоном и почти его убили с вашей помощью. «Да и как могут быть плохими бойцы у такого боевого генерала, как вы, господин Марувис?» «Нет, я в это не могу поверить. Это лучшие бойцы, каких я видел!» — восторженно заявил я. Казалось, сейчас дворф лопнет от нахлынувших на него чувств. «Я стал для него, если не братом, то уже лучшим другом, это точно. У всякого народа есть свое слабое место. У дворфов это было чрезмерное тщеславие». Моя лесть была для него как вода для засыхающего саженца винограда. Он поправил сбившийся шлем и крякнул. хм Вы действительно так думаете?» «Конечно! Я видел в деле гномов, они вам даже в вруеры не годятся. У них големы за них всё делают!» Напоминание гномов заставило генерала вспомнить, зачем я пришёл. «Дежурный!» — гаркнул он. «Всех членов совета срочно в зал заседаний!» И передай этим штатским, кто опоздает, пойдет на переподготовку на три месяца. Он подмигнул мне. Сейчас живо соберутся. Пошли, граф, перекусим. Живо по понятиям дворфов оказалось три часа. Мы поели, попили и поговорили. Я передал руну генералу и рассказал, что она является запасом магической энергии. Рассказал о своем деле, что приехал основать дом в снежных горах чем поверг Дворфа в великое удивление и попросил его посодействовать в налаживании торговых отношений между городом и домом высокого хребта. Предложил ему рассмотреть вопрос о постройке нового города на моих землях. У Дворфов было перенаселение, но дома снежных эльфаров не давали разрешения на строительство новых городов, и мое предложение пришлось как нельзя кстати. Когда собрался совет, вступительной речью выступил генерал. «Я дворф военный и буду краток», — заявил он. Краткая речь затянулась на полтора часа, и я, как мог, изображал великое понимание, боролся с сонливостью. Он начал с основания города, прошелся по своему карьерному пути, рассказав нам свою автобиографию, обрушился с критикой на штатских, что не выделяют достаточно средств на оборону. Рассказал о скрытых угрозах их городу, о планах военного строительства, и когда я уже думал, что он про меня забыл, Дворф произнес, «Ну, а остальное вам расскажет наш многоуважаемый гость, граф Тохрангор». После его выступления я понял, что Бурвидус, в общем-то, не одинок в своем желании много поболтать. Это, так сказать, природная черта характера, присущая коротышкам. Но политика есть политика, и тут нужно играть по правилам тех, кого ты хочешь привлечь на свою сторону. Я поднялся, поблагодарил совет за возможность выступить перед уважаемыми членами совета и начал, как генерал, от начала своего рождения. Сначала хотел от Рождества Христова, но подумал, что это будет слишком. По мере моего рассказа, лица членов совета разглаживались, добрели. И в их сознании, для них я в своем многословном красноречии стал почти дворфом. Рассказал о Нихейских горах, обычаях, потом о гномах и так в течение часа. При этом я еще не подошел к сути своего рассказа. Мысленным взором я видел, как еще час назад Шиза внимательно меня слушала, а теперь мирно сопела, усыпленная моим рассказом. Дракон тоже боролся со сном и явно ему проигрывал. Зато члены совета были бодры и полны глубокого внимания к моему рассказу. А когда я начал говорить, зачем приехал и что хочу выделить им земли под город, они так перевозбудились, что даже вскочили с места. Через два часа, когда мой язык уже отваливался, я закончил самый обстоятельный рассказ в своей жизни и пообещал себе больше на совещание дворфов не ходить. «Я мог бы еще много чего рассказать», — закончил я свое выступление, «но понимаю, что здесь собрались очень занятые дворфы и не хочу злоупотреблять вашим временем. Спасибо вашим превосходительствам», — слегка поклонился я, выказывая членам совета свое уважение и с облегчением сел. Следующим выступил самый молодой член совета. Он говорил час. Но самое главное, как и ожидалось, сказал в конце. «Мы рады сотрудничать с господином графом. Я, как глава гильдии гончаров, поддерживаю предложение нашего гостя». Дальше выступали еще шестеро. Я знал уже всю их автобиографию. Кто на ком женился, кто наследник великих мастеров, а кто всего добился своим трудом и упрямством. Последний из них высказал сомнение в том, что мне удастся основать в горах свой дом и рассказал о рисках, связанных с новым делом. «Я считаю, что данное предложение рассматривать рано», — сказал он. «Нужно подождать, пока граф выступит в права дома, построит дороги и уже тогда вернуться к рассмотрению этого вопроса. А пока я сильно сомневаюсь в том, что граф сможет основать свой дом». Генерал действовал по-военному, решительно. Уважаемый Радурнус, я понимаю вашу позицию и нахожу ее слабой. Ваши сомнения продиктованы отсутствием военного характера, которому свойственна решительность и быстрота. Вот результат уклонения от переподготовки. От того, что вы размякли и стали сомневаться. Мы это исправим. Времена сложные и требуют чрезвычайных мер. Я пришлю вам повестку на службу. Скажем так, на год». «Есть еще кто сомневается в возможности графа Тохрангора осуществить задуманное?» — спросил он, хищно оглядывая собравшихся. «Мы с ним плечом к плечу сражались с демоном, прикрывая ваши задницы. Мы теперь, можно сказать, братья по оружию!» Он оглядел собравшихся, затем снисходительно добавил. «Сказал это, чтобы вы лучше понимали создавшуюся тяжелую обстановку в городе». По лицам собравшихся понял, что они в самом деле не понимают, что за обстановка такая сложилась в городе, что требует чрезвычайных военных мер, но спорить не стали. Я тоже не понимал. Так как за века существования города он ни разу не воевал, но, как говорится, все когда-нибудь случается в первый раз. А желающих пройти переподготовку под руководством напористого генерала не оказалось. Все проголосовали за сотрудничество, поблагодарили за подарок, А дальше один дворф смог сильно удивить меня. Это был глава совета города. Седой, с коротко стриженной бородой, он, не вставая, подвел итог совещания. «Значит, думаю, сделаем следующее», — немного поразмыслив, произнес он. «Как только граф получит права на основание дома, вы, граф, нам об этом сообщаете. Мы высылаем к вам группу архитекторов и выбираем место строительства города. Кроме того, мы строим вам дорогу, а вы ее оплачиваете. Что скажете? Скажу, что вы молодцы. Быстро и четко все решили. Пусть будет так. А теперь позвольте мне убыть. Дела, понимаете ли. Мы просидели на совещании почти 12 часов. Я был выжат как лимон, а дворфы лишь разогрелись. Меня отпустили, а сами остались обсуждать, что им нужно будет сделать с учетом моего предложения. Я вышел из города, а он находился в осаде. Руководила осадой, конечно, ганга. Орки окружили вход и никого не впускали и не выпускали. В выбитых воротах стояли дворфы, готовые отразить нападение. Что тут происходит? Я вышел из города и остановился перед своим отрядом. — Вы что тут устроили? — с недоумением спросил я. — И где старший? Где Градиил? Разведчик вышел из-за спины орков и беспомощно развел руками. «Значит, у нас тут переворот!» — покачал я осуждающей головой. «Власть в моё короткое отсутствие захватил узурпатор!» «И кто он?» — Гардиил показал на гангу. «Я не узурпатор», — растерянно произнесла ганга и постаралась отойти за спины орков. «Понятно», — ответил я. «Шергун», — обратился я к сыну Грыза. «А когда это тобой стали командовать женщины? Может, тебе лучше не отрядом командовать, а бельё стирать?» Ну, раз уж ты выполняешь не мои команды, а ганги. Я вот не пойму. Кто она тебе, Мураза?» Орк пожелтел, что говорил о том, что ему стало очень стыдно. Он не стал оправдываться, зато за его спиной тирадой разразилась ганга. «А что нам оставалось делать? Ты тут целую войну устроил, выбил ворота, разбросал дворфов и исчез. Мы требовали твоей выдачи?» «Да!» Состроив удивленное и заинтересованное выражение лица, спросил я «И как? Ваши требования удовлетворили?» Ганга стушевалась. Она опустила глаза к земле и промолчала. «Нет, ты уж ответь! Что тебе ответили на твои требования дворфы? Просто интересно знать, как они тебя унизили?» За нее ответила Су. Она мельтешила за спинами орков. Этой снежной эльфарки с повадками буйной арчанки и грабительницы с большой дороги всегда есть дело там, где собирается какой-нибудь кипиш. «Кипиш — это скандал. Крик, разборка». она нас послали в степи навоз убирать за быками». «И вы стерпели». «А что мы могли сделать?» — возмущенно почти выкрикнула ганга. «Их вон сколько». Я обернулся и посмотрел на отряд дворфов. «Да, их действительно много», — согласился я. И первое, что вы должны были сделать, — это подумать, а потом слушать и выполнять команды старшего, то есть Градиила. А теперь вы опозорились и опозорили меня. Вы стерпели оскорбление, на которое сами и нарвались. Придется принимать меры. Шергун, ты отстраняешься от командования и возвращаешься к отцу. Передай командование Фоме. Фома, принимай командование отрядом. Кто не будет тебя слушаться, разрешаю убить. «Ганга, ты, пока мы не прибудем во дворец князя, моешь общий солдатский котел и готовишь. Кроме того, занимаешься вместе с Сулеймой у Лера Самуила, учишься хорошим манером. Если откажешься, возвращаешься к деду. Старшим в мое отсутствие остается Градиил. неисполнение его приказов карается смертью. Это касается всех — и орков, и эльфаров. Фома, ты заместитель Градиила. Будешь приводить в исполнение приговор». А теперь, ганга, иди извинись перед дворфами остальные идите по своим местам. Я не церемонился. Орки не любят иметь над собой командиров из других народов. Гордость им не позволяет. А я не могу позволить им ее проявлять. Мне нужен дисциплинированный и послушный отряд. Слишком много поставлено на кон. Моя жизнь и жизнь близких. Чтобы за глупость одного расплачивались остальные. Все прониклись моими словами. Орки быстро разошлись, Шергун ушел ни слова не говоря, а Ганга поплелась к дворфам. Я подошел к Градиилу. «Градиил», — обратился я к нему, — «у меня много дел, и нужно часто отлучаться, чтобы все успеть. Будь тверд и управляй мое отсутствие жесткой рукой. Если надо казнить, казни без жалости». Эльфар был напряжен и внимательно на меня посмотрел. «И госпожу Гангу тоже?» — спросил он. Я улыбнулся. «Она женщина не глупая, до этого не дойдет. В общем, я убываю, когда буду, не знаю. Веди отряд. В бои не ввязывайся. Если нападут, держите оборону и ждите меня. Я появлюсь и разберусь». «Понятно», — вздохнул разведчик. «Надолго убываешь?» «Пока не знаю. Надо добыть вторую половину карты дорог в горах. Ее везут вечный лес твои соплеменники из братства. Но периодически появляться буду» и ободряюще похлопал его по плечу. «Я уверен, ты справишься, Градиил. Повозки дворфов приобрел? Да, милорд, приобрел. Тогда показывай их. До утра посплю и в путь. Устал у дворфов. До чего-нибудь договорились? Конечно, они наши первые в этих горах союзники. Я им разрешил построить у себя город, а они мне построят за год дорогу. За мой счет, конечно». Мы шли к стоянке нашего отряда, и Градиил, словно громом поражённый, остановился. Я тоже встал. «Ты чего, Градиил?» — спросил я его. «Вот так с первого раза вы договорились с ними? Но как? Вы же им ворота выломали, охрану раскидали. Это был не я. Не вы, а кто? Демон. Демон? Ну да, демон. И я помог им его одолеть. Потом мы 12 часов совещались, и я устал, Градиил». — О, 12 часов. Понимаю. — Нет, Градиил, ты не понимаешь. Вот если бы ты посидел там среди членов совета, ты бы понял. У них стальные задницы и язык без костей. Он у всех без костей. — Может, и так, — не стал спорить я. — А вот ты сможешь говорить подряд два часа? — Нет, не могу. — А они могут. Мы пришли к повозкам. — Какая моя? — спросил я. — Вот это. Градиил ткнул пальцем в ту, что находилась в середине. — Спасибо, Градиил. Ты извини, но я хочу поспать. — Конечно, милорд. Идите. Я проснулся на рассвете и был один. Моя невеста, обиженная строгим выговором и наказанием, не почтила меня своим присутствием. Ну и бог с ней. Не вылезая из повозки, я телепортировался на корабль. Оттуда к роще, где должна состояться встреча снежных и лесных эльфаров. А там уже вовсю шла драка. Я видел, как Берта за спиной всадников на ящерах запустила огненный шар в одного из снежков, который прятался в кроне дерева, и я ей решил помочь. Принял иллюзию лесного эльфара и стал стрелять в тех, кто засел в деревьях. Я понял, что прибыл вовремя, а мог бы опоздать. Не учел скорость передвижения снежков, а те прибыли гораздо раньше, чем предполагал я. А когда Берта хотела добить одного из оставшихся в живых лесного эльфара, я ее остановил. После разговора с ней я понял, какой клад откопал. У нее были природные первоклассные аналитические способности. Даже лучше, чем у Вероны. К слову сказать, ментальное рабство делает человека по отношению к хозяину очень простодушным и непосредственным. В Берте это проявилось весьма оригинально. Она устроила такой цирк искупания, что я не мог на нее смотреть без смеха. И я стал смотреть на нее не как на женщину, а, смешно сказать, как на ребенка. Большого и забавного ребенка. Я снова вернулся в проклятый для меня злополучный вечный лес. Мне казалось, что он пропитан ненавистью ко всему, что не относится к жизни лесных эльфаров. Конечно, я понимал, что это не природа злобится на чужаков. А я чувствую те эмоции, которые он впитал из общения с лесными ушастиками. Ненавидящие все, что не относится к ним, не служит им, а значит, существовать не должно. Я предполагал, что эта ненависть воспитана и культивирована роком для его далеко идущих планов. Для осуществления моего же плана снежкам нужно было уйти из леса живыми, а без это не удастся. По моей задумке, они должны были сообщить своим главным в братстве про предательство лесных эльфаров. А лесной эльфар должен был сообщить своим про нападение снежных эльфаров в священной роще. Так я надеялся посеять недоверие между ними, а может даже вражду. Я подумал, что такой ход Рок не предусмотрел по одной простой причине. Это делал я сам, не доверяя исполнению моего плана другим. Я, как граф тохрангор Рангор, воплоте осуществлял свою задумку, которая родилась в моем уме мгновенно, после оценки обстановки, сложившейся на поляне Священной Рощи. А Рок сражается с Худжгархом, ему дело нет до какого-то там графа. Ну, по крайней мере, я так предполагал. Потому что Худжгарх сюда не лез. Нити благодати сюда не тянулись, и, значит, ему не было дела до того, что в данный конкретный момент здесь происходит. Я ломал его планы точечно, в короткий промежуток времени и в разных местах. У него должно сложиться мнение, что во всем виноваты тупые исполнители. Будучи сам хранителем, я понимал, что он ориентируется по промежуточным результатам, внося поправки в свои планы но делает это не так часто. И это мне было на руку. Я пока везде успевал. Разведчик снежных эльфаров взглядом полным ненависти смотрел вслед убегающему лесному эльфару. На поляне лежал растерзанный Заркаил, и он был еще жив. «Прикрывай!» — негромко приказал он второму товарищу и быстро подбежал к командиру. Приподнял его голову, влил в рот эликсир. Командир был в ужасном состоянии. Голова разбита, вместо лица кровавое месиво. Ему еще повезло, что на поляне было много высокой густой травы. Нога прокусана и сломана в районе голени. Заркаил открыл глаза, слабо улыбнулся. «Уходите», — еле слышно прошептал он. «Забери карту и уходи. Я тут останусь». «Нет, Зарк, мы тебя не бросим», — покачал головой разведчик. «Вместе уйдем». «Не пари пухи перебил его раненый. «У вас и без меня мало шансов уйти. Забирай карту и уходите. Скоро начнётся погоня. Если не сможете оторваться, карту уничтожь. Я отвлеку их на себя. Всё понял?» «Всё!» — кивнул разведчик и, подхватив большое тело командира, с трудом взвалил себе на плечи. Он не слушал его ругань. «Маждаил, проверь, как там наши, живы или нет!» Одал он распоряжение второму эльфару и побежал к лошадям привязанных к дереву коней он осторожно отпустил командира. Взял из сиденной сумки медицинские принадлежности и стал перевязывать его раны. Эликсир помог остановить кровотечение, но исцелить полностью не смог. Разведчик наложил шину на ногу и перевалив раненого на седло, вскочил на лошадь. Все убиты, сумрачно сообщил прибежавший муждаю. Он замялся, но затем подал разведчику стрелу. Такая же, какими убили лесных эльфаров. — сообщил он. Разведчик кивнул. — Забери с собой, нашим покажем. — Быстрее садись на коня, уходить надо. Они тронулись, а им вслед смотрел из кустов лесной эльфар и чигуана. Разведчик чувствовал чужой взгляд, быстро оглянулся, окинув взглядом лес и, никого не найдя, подстегнул коня. Они ехали без остановки весь день. Возвращались не прежней дорогой, а пробирались напрямик через опасные, как им говорили, лесные эльфары места. Но, к удивлению разведчика, в лесу было тихо. Лес был странным, непонятным и пугающим своим покоем. Ему казалось, что опасность затаилась рядом и неожиданно. Что-то ужасное выпрыгнет из кустов. Его нервы были на пределе. Но шло время, а их никто не атаковал. «Лжецы!» — с презрением подумал о лесных эльфарах разведчик. «В лесу полно опасностей. Обходите этот участок, если хотите жить». Лес эльфаров был до странности разным. В одном месте кипела лесная жизнь, пели птицы, сновали белки, бегали небольшими стадами олени, и пару раз они спугнули свинью с выводком. В других местах вся жизнь в лесу как бы вымерла. Здесь редко пели птицы, не было животных, и лесные эльфары приезжали этот участок с большим напряжением всех своих сил. На них никто не нападал, их не преследовали, и это было непонятным. К вечеру они покинули безжизненный участок леса, и разведчики почувствовали, что погоня приближается. «Видимо, у нас судьба такая», — подумал разведчик, когда они вновь въехали в область леса, населённую живностью. «Нас обходят слева», — предупредил Мождаил. «Перекрывают путь в степь. Заставляют уйти вправо. Что делать?» «Пойдём прямо к горам. Там посмотрим», — процедил разведчик. «Долго не пройдём. Кони устали. Надо дать им час отдыха». — Отдыхать некогда. Будем двигаться, пока можем. — Кони падут. — Падут, пойдём пешком, — ответил разведчик и подхлестнул коня. — У нас есть заводные. Поменяем. — Почему сейчас не поменять? — не сдавался Мождаил. — Поменяем, когда нужно будет уходить в скач. — Тогда свежие кони пригодятся. Мождаил замолчал. Он понял правоту товарища и уехал вперёд, но через час вернулся. — Путь впереди и слева перекрыт, — сообщил он. — Впереди нас всадники на ящерах. «Пятеро. Идём на прорыв», — непреклонно произнёс разведчик. «Нас хотят направить вправо. Загоняют в ловушку. Если наша судьба тут лечь костями, ляжем. Вперёд!» И он выхватил из колчана лук, ударил коня пятками в бока и погнал усталое животное вскачь. Следом скакал конь с раненым командиром. Всадников увидели через триста шагов. Они рассыпались цепью в редколесье. Увидев беглецов, один из них выехал вперед и, подавая знак остановиться, поднял руку в кожаной перчатке. Патрульные, пронеслась мысль в голове разведчика. На них кожаная броня и одноразовый щит в улете. Он наскоку выпустил стрелу и увидел, как полыхнула яркая вспышка. Вторую стрелу он выпустить не успел. Маждаил сразил всадника стрелой в глаз. Молодец, правильно среагировал, воинственно усмехнулся разведчик посылая стрелу в следующего всадника, у которого был сбит щит. Он устремился в образовавшуюся прореху, но на его пути возник пеший воин. Он натягивал лук, и разведчик не успевал выстрелить. Он пригнулся к луке седла, надеясь, что тот промажет. Но стрела, пущенная маждаилом из-за его спины, первая попала в голову лесного эльфара и опять, как заметил разведчик, в глаз. Лесной эльфар выронил лук и опять упал под ноги коня разведчика. У того не было уже сил перепрыгнуть, он прошелся копытами по телу убитого лесного эльфара, чуть не споткнулся, но разведчик вовремя натянул повод и помог коню не упасть. Он быстро повертел головой и увидел, что все пятеро всадников сбиты с ящеров, и те стоят над своими хозяевами. Разведчик не знал, что каждый всадник становится для ящера родителем. Он находится рядом, когда тот вылупляется из яйца. И первого, кого он видит, это его будущий всадник. Через пять лет ящер вырастает и становится ездовым. Другого всадника он не примет. Теперь так и будет стоять, никого не подпуская к телу. Они прорвались. Проехав еще через пару лиг, разведчик остановил коня. Дождался Мождаила и приказал поменять коней. Лес заканчивался. Начиналось предгорье и проклятый лес. И хотя он знал, что лесные эльфары в проклятый лес не суются, но после всего, что произошло, погоня будет продолжаться обязательно. Они убили лесного эльфара в священной роще, им вынесен смертный приговор. «Если не удастся уйти, я останусь прикрывать, а ты возьмешь командира и будешь уходить дальше. Не сможешь уйти, уничтожь карту и убей Заркаила, потом себя. Возьмут живыми и будете приращены, как деревьям». «Все, поскакали!» И гонка началась вновь. Они сумели почти проехать узкую полоску проклятого леса. Он в этом месте клином вторгался в ущелье старых гор. Осталось совсем немного, чтобы попробовать скрыться в горах, как спереди раздались свист, лай и крики погони. Они взяли своих гончих и обошли нас. В лес не суются. Разведчик придержал коня. Отвязал коня с раненым командиром, тот все время был без сознания. Побочное действие эликсира при обширных травмах. Скачи дальше, уходи вправо по проклятому лесу. Они сюда лезть боятся. Затем выйдешь к их проклятому месту, где они казнят полукровок. Не доезжая лиги, свернешь налево, и дай тебе судьба удачи, маждаил. Я их сколько могу задержу. Он выбрал удобное место засады и направил туда коня. Слева его прикрывало большое дерево. Впереди высокие кусты, поросшие желтыми, сильно пахнущими цветами над которыми кружились лесные пчелы. Этот запах, по его задумке, должен был сбиться со следа собак. От них шел сильный пряный аромат. Справа низкий колючий кустарник. Псы в него не сунутся. Значит, пойдут напрямик. А он их и встретит. Разведчик был спокоен. Он делает свое дело, которому посвятил свою жизнь. А его жизнь находится в руках судьбы. Он проверил тетиву на луке, поменял ее — Взял в руку четыре стрелы, две простые, две с заклинанием разрыва. Очень дорогие стрелы. На свое жалование он смог себе позволить лишь десяток таких стрел. Первым на полянку перед кустами выскочил огромный поджарый с гладкой коричневой шерстью пес. Он потерял след снежного эльфара и громко завыл. Разведчик выстрелил и пробил тело почти насквозь. Пес истерически завизжал, закрутился и упал. Во второго пса он выстрелить не успел. Его сразила чья-то стрела. «Маждаил, скотина, ослушался!» — пришла мысль к разведчику. А дальше ему было не до размышлений. На полянку выскочили ловчие на конях, и он стал стрелять, не думая. Вот один упал сражённый стрелой, вот второй. Ещё двое упали от стрел маждаила. А двое вместе с псом ворвались в кусты, где прятался разведчик. Он выстрелил в упор впрыгнувшего на него пса и, бросая лук, скатился с седла. Выхватил меч и закрутился на месте. Конным в кустах было трудно развернуться, и они имели приказ взять снежков живыми. Разведчик это учитывал и сильно рисковал. Он подкатился под брюхо лошади и снизу разрубил бедро противнику и тут же, избегая удара копьем от другого всадника, откатился за коня раненого лесного эльфара в кусты. Выскочил, продравшись сквозь них, и столкнулся с псом. Тот не ожидал такой встречи и на секунду затормозил. Меч в руках разведчика был быстрее и опустился псу на шею. После чего разведчик вновь сиганул в кусты. На поляну выезжало еще трое ловчих. К его радости всадники, что проломились к месту его засады, были убиты маждаилом. Разведчик вскочил на коня убитого ловчего, столкнул второго убитого ногой седла Ухватил под узцы освободившихся от всадников лошадей и погнал их дальше в лес. Он прикрывался кустарником и хотел сменить позицию. Разведчик проскакал мимо стреляющего в преследователей Мождаила и остановился в 40 шагах за его спиной. Он сумел поразить еще одного пса и ловчего, и Мождаил проскакал с раненым командиром мимо. Погоня, понеся потеря, замедлилась. И разведчик устремился дальше. Они уходили вправо. Разведчик не сомневался, что лесные уроды разгадали его замысел и их там будут ждать. Но это был их единственный шанс. Слабый, почти невероятный, но шанс спастись. Шум погони затих. Лесные эльфары не спешили ехать за ними в проклятую чащу. Разведчик, подхлестнув коня, помчался вслед ускакавшему товарищу. Он нагнал их через часа полтора. Погоня отстала, и наступала ночь. Им нужен был отдых. Хотя бы пару часов. Привал. Хриплос командовал разведчик. И почти упал седла на траву. Заставил себя подняться и подошел к раненому Заркаилу. Снял его и уложил на траву. Поменял повязки и смочил раны последним эликсиром. Оружие и эликсиры разведчики покупали за свой счет из жалования. Поэтому экономия деньги много не брали. И теперь эта экономия сказалась. Не покупал он и магические амулеты, полагаясь на свой запас магии не стал учиться в школе следопытов и тратить золото на обучение. А там преподавали многие полезные дисциплины. Но с тех пор, как начальником школы стал один из руководителей братства, обучение стало платным, и туда на бесплатные курсы направляли не абы кого, а только приближенных, разведчик в их число не входил. Все это промелькнуло у него в голове за доли секунды. Подошел и сел рядом Маждаил. «Как он?» — спросил он, глядя на командира. «Уже лучше. Но почему ты ослушался приказа?» «А ты почему?» — спокойно ответил Муждаил. Разведчик промолчал и через минуту произнёс. «Спасибо, Маш. Не за что, Санта. Сколько будем отдыхать? Уже темнеет, дальше идти опасно. Тебя в прошлой нашей поездке не было, а мы напоролись на огромную змею, еле справились с ней. Потом выскочила белка и чуть нас не поубивала. Спасибо принцесса которую мы забрали у лесных эльфаров, с помощью магии её убила». Тут много опасностей. Не зря лесные уроды тут не появляются. — А это внучка князя, — спросил Мождаил. — Она как, нормальная или фифочка? — Нет, Маш, она хорошая. Готовила нам еду, лечила раненых, билась наравне с нами с орками и очень гордая. Ни слова не сказала упрека. Все вынесла. Только была уверена, что станет княжной. И поверь мне, братство за ней пыль будет подметать. «Наши главные наивно думают, что смогут ею управлять. Как же? Она наберет силу и влияние, и покажет, кто в горах главный». «Да, хотелось бы», — вздохнул Мождаю, — «а то надоел этот бардак». «Да и многим он надоел. Честно тебе скажу, я не в восторге от союза с лесными. Но и не могу примириться с тем, что старшие дома оттирают нас от главных должностей, и это я считаю несправедливым». Нас больше, мы тоже должны оказывать влияние на политику княжества. Старые традиции постепенно себя изживают. Ты как считаешь, Санта? Может, ты прав, Маш. Только когда мы жили по-старому, все было проще. Мы знали, кто друг, а кто враг. Теперь все перемешалось. Лесные стали друзьями, а люди — врагами. Я не приветствую желания наших главных сделать их рабами. Мы тоже когда-то были рабы и подняли восстание. Люди многочисленны, хитрые и злопамятны. Если они объединятся с Империей, рабами станем мы. А лесных эльфаров просто вырежут. Блокируют их в лесу и начнут наводить порчу и выжигать лес. Такое уже было. Их Вангар спас. Да и сам видишь, какие они союзники. Карту забрали, наших убили. А почему Санта? Я не понимаю, в чем их интерес? Это дрянная политика, Маш. Брат князя, Карсаил. Он нас ненавидит и хочет просто опять сделать рабами. Он против союза. Заберет карты, отправит своих бойцов, и те вырежут глав домов. Потом начнет наступление, и с тыла на нас ударят их рейнджеры. Перекроют дороги, захватят мосты, лишат снабжения. Сил на это у них хватит. Так зачем заключать союз с теми, кто сам под них ложится? Странно все это, Санта. Может, уничтожим карту? Разведчик горько усмехнулся. Если мы уничтожим карту и доложим, что лесные нас предали и напали, то мы не докажем, что не виноваты в том, что произошло. Нам не поверят. Будут искать крайних. Ведь первая часть карты проходов у них, понимаешь? И крайними будем мы. Мы попробуем довести карту обратно. А если не получится, уничтожим и погибнем сами. «Как скажешь, Санта», — ответил Маждаил и устало прикрыл глаза. На проклятый лес опускалась ночь.